Глава восемнадцатая После Дирка я пообщалась с экономкой, Ниссой Эмой. Она сидела в кресле напротив меня, скрестив руки на коленях, ее лицо выражало одновременно заботу и усталость. «То, что на рынке куплено, все в дело пойдет», — сообщила она с решимостью в голосе. «И ткани, и одежда. Вот постельного, то да, не хватает, особенно услуг». Если кого нового нанимать, то и укладывать некуда ваше сиятельство. Комнаты с кроватями есть, но вот матрасов уже нет, и если что и имеется, то старое такое, что на нем лежать невозможно. Набивка лезет лочьями, солома превратилась в труху. Я кивнула, представляя себе эти изношенные матрасы, их потертые края и запах затхлости. В замке давно не проводился ремонт, и все вокруг постепенно приходит в упадок. Не сказать, что обстановка была плачевная, но замку явно была нужна твердая хозяйская рука. Эма продолжала. «Да и занавески лучше обновить. У вас, ваше сиятельство, гости часто бывают, а на окнах рухлять висит. Пыльные и выцветшие от времени куски ткани. Старые на тряпки пустить бы, а новое что-нибудь на окна уже повесить». Амулеты от мышей нужны, продолжала Эмма с жаром. Или мага нанять, дав подпол загнать. Пусть там мышей на год вперед выведет. Эти проклятые грузыны уже успели устроить себе гнезда в кладовых. Я слышала их шорохи даже ночью. Они не дают покоя ни мне, ни остальным служанкам. В дальнем крыле крыша протекает в нескольких местах. Дождевая вода собирается в ведрах по углам коридоров. А еще в бане дымоход забился, дым в комнаты идет. И в северной башне ступеньки сгнили. Плотник говорит, без новых досок чинить не станет. Она замолчала, разглядывая трещину на стене за моей спиной. Тонкую, как паутина, но тянущуюся от пола до потолка. Ветер гудел в ней, имитируя чей-то свист. Я только вздохнула, старшие слуги, почувствовав тепло, стали деятельными и, видно, решили совсем разорить меня. Где же я столько золота найду и на ступеньки, и на баню, и на крышу в дальнем крыле? Если все эти нужды оплатить, как потом жалование выплачивать? А ведь мне и самой золото нужно. Хотя бы пару раз в год следует показываться на людях, в новых нарядах, положение обязывать, чтоб его. Но проблемы проблемами, а природа брала свое. Пока я переживала из-за несчастной любви, жадной родни и домашних проблем, весна уверенно двигалась вперед. Весенний сад перед замком бурлил красками и запахами. Воздух гудел от пчел, постоянно сновавших туда-обратно между цветущими ветками. Вишни и яблони стояли в белорозовой пене. Их толстые своды – облеплены скрученными ветвями. Артины, похожие на персиковые деревья, цвели крупными чашечками с бархатными лепестками, а лондрика рассыпала вокруг крохотные абрикосовые цветочки, которые осыпались на траву, как конфетти. Солнце грело так, что от нагретой земли поднималась легкая дымка, то и дело смешиваясь с пыльцой. Клумбы у дорожек пестрели пятнами, алые тюльпаны с обломанными краями лепестков, кучерявые нарциссы с желтыми серединками, фиолетовые горты, похожие на колокольчики. Местные нартары лепились друг к другу синими шариками соцветий, а оранжевые дайеры раскрашивались звездочками с черными тычинками. По краям цветников ползали мохнатые шмели, оставляя на пестиках комочки пыльцы. Жасминовые кусты у скамеек пахли так сильно, что запах щекотал нос. Сирень свешивала гроздья кисточки, с которых капал нектар, привлекая муравьев. В густой траве между камнями дорожки пробивались стебельки клевера, а под скамейками из серого камня прятались слизни, оставляющие серебристые следы. Сад гудел и трещал, воробьи дрались за ветки. Скворцы свистели в кронах артин, а в кустах жасмина невидимые кузнечики выстукивали свои ритмы. Иногда слышалось журчание, где-то за каменной оградой бежал ручей. Тающий снег с гор еще наполнял его водой. Даже в тени, куда не добиралось солнце, пахло сырой землей и прелыми листьями. Прошлогодняя осень еще не до конца отдала весне свое место. Чтобы расслабиться и забыть о горестях, каждое утро я натягивала легкие ботинки на плоской подошве, чтобы гравий не врезался в ступни и выходила во двор. Свежий воздух щипал щеки, а в груди будто расчищалось пространство. Дыхание становилось глубже, словно я пыталась втянуть в себя весь сад. Пальцы непроизвольно сжимали складки юбки, когда я шагала по дорожкам, слушая, как хрустит под ногами мелкий камень. Этот ритмичный звук помогал отгонять мысли о долгах, о письмах от тетушек с упреками, о его холодных глазах на последней встрече. Я повторяла про себя название цветов как мантру. «Артина», «Ландрика», «Жасмин», «Сирень». И старалась не сбиться, пока не пройду три круга вокруг центрального фонтана. В тот день запах влажной земли после ночного дождя был особенно густым. Я даже замедлила шаг, вдыхая его, когда краем глаза заметила движение у дальних ворот. Пыль висела в воздухе рыжеватым облаком, медленно оседая на кусты живой изгороди. Сердце ёкнуло, сначала от любопытства, потом от досады. «Гости» означали притворные улыбки, бесконечные чаепития и вопросы, на которые нельзя было ответить честно. Рука сама потянулась поправить растрепанные ветром волосы, хотя до калитки было еще далеко. «Не сейчас», – прошептала я, резко развернувшись к замку, но уже понимала, убежать не получится. От быстроты шага камешки стали выскакивать из-под подошв, царапая кожу над щиколотками. Даже привычный запах сирени теперь казался приторным, навязчивым, будто сад мой единственный союзник вдруг предал, позволив нарушить тишину.